Глава вторая. Распахнув ставни, Рапунцель выглянула наружу, перегнувшись через подоконник и вдыхая утренний воздух. Казалось, снаружи он был приятнее, чем внутри башни, всегда более прохладный и свежий. Из цветочного горшка с кустиком клубники, что стоял рядом, выпал крошечный хамелеон по имени Паскаль, чтобы поздороваться с девушкой. Паскаль был единственным другом Рапунцель, и он радостно смотрел на неё, моргая огромными глазами. Он мог стать почти любого цвета. Сейчас, почувствовав её настроение, он окрасился в ярко-жёлтый. Паскаль всегда знал, что было для Рапунцель лучше всего. Она хотела выйти наружу. Паскаль быстро пересёк подоконник и жестом предложил ей отправиться вместе с ним. Но Рапунцель покачала головой. Она не могла выходить наружу. Ей нужно было разрешение матушки. Паскаль немного огорчился. Ох, Паскаль, ну хватит, жизнерадостно сказала Рапунцель, махнув ему, чтобы он возвращался в башню. Тут не так уж и плохо. Она потянула рычаг, обхватив его своими золотистыми волосами. Толстые деревянные ставни, закрывавшие окна на самом верху башни над её головой, раскрылись. Башня наполнилась солнечным светом, в котором сверкали частички летающей в воздухе пыли. Их день вот-вот начнётся. Тот самый день, когда она попросит у матушки Готель разрешение сходить посмотреть на мерцающие огоньки. В башне было немного жилого места. Она была высокой, но узкой. На основном этаже располагались маленькая кухня и зал с огромным камином. С одной стороны было окно, через которое Матушка Готель попадала в башню и покидала её. Матушка Готель отдыхала в спальне, которая тоже располагалась на этом уютном этаже. Наверху находился небольшой чердак, в который вела деревянная винтовая лестница. Там спала Рапунцель. Здесь же хранились её коробка красок, гитара, И стояла маленькая кроватка для Паскаля. Рапунцель была занята каждый день, но сегодня Паскаль чувствовал её волнение, пока она спешно выполняла свои обязанности. Натирала воском полы, сделанные из толстого золотистого дерева и блестящего камня, и стирала своё единственное бледно-фиолетовое платье. Затем девушка села играть на гитаре. Конечно, она была самоучкой. Но мелодии, илющиеся со струн, были великолепны. У Рапунцель было несколько пазлов, которые она то и дело собирала и разбирала. Когда девушка начинала чувствовать, что устала сидеть в запрети, она играла в дартс. Она неплохо прицеливалась и попадала во все сектора, постепенно увеличивая сложность, чтобы испытать себя. Однажды она сделает дротик, который сможет пересечь долину и ударится об одну из далёких скал. Но тот день настанет совсем не скоро. А ещё Рапунцель читать любила. У неё было всего 3 книги, которые она уже выучила наизусть: одна кулинарная, к которой она обращалась при готовке, одна о геологии, третья была о растениях. Её любимой была книга о растениях. В ней были самые яркие картинки, а ещё она рассказывала о том, что растёт снаружи. Паскаль терпеливо наблюдал, как Рапунцель проделывает одни и те же действия снова и снова. Но порой он просто не мог не закатывать глаза. Это было скучно, особенно когда ей приходилось по несколько часов расчёсывать свои волосы. Этим утром, когда она наконец закончила со всеми делами, Гитарой, пазлами, книгами и волосами Рапунцель улыбнулась Паскалю. Как обычно, она оставила самое приятное напоследок. Рисование. Оно было её страстью. Перекинув волосы через одну из балок на потолке, она поднялась к своему любимому рисунку. Но сегодня, отдёрнув занавеску, которая прикрывала рисунок, она смотрела на него по-другому. Картинка изображала вид из её окна, ночную сцену с сияющими огоньками, поднимавшимися в небо. Доставая краски, она нашла пустое место, которое хотела заполнить. Закончив, она пририсовала маленькую фигурку самой себя. Фигурка готовилась пойти в лес за тоннелем, чтобы увидеть мир снаружи её маленькой долины. Внезапно Рапунцель услышала голос матери. Рапунцель. Звала матушка Готель, стоявшая снаружи башни. Рапунцель, сбрось свои волосы. У девушки перехватило дыхание. Наконец-то настал тот самый момент. Она сделала глубокий вдох и повернулась к Паскалю, и он храбро улыбнулся ей.